Глава 26. Лена включила телевизор вовремя. Привычное лицо ведущего было неожиданно новым, растерянным, коричневатым, в темных пятнах, очки словно бы вдавились в глазницы. «Уважаемые телезрители!» — он с трудом разлепил пересохшие губы. «В связи с вооруженной осадой телецентра, — жадно лизнул край рта, — мы вынуждены прервать вещание. На экране повисла радужная сетка». Лена пробежалась по каналам, не работали все, кроме РТР, где тоже малоузнаваемые в малиновых пятнышках, ага, без грима. Взволнованная светловолосая ведущая округляла прозрачные глаза и звонко чеканила, иногда прерываясь, чтобы с немой мольбой проглотить слезный комок. Нападающие используют автоматы, гранатометы, тяжелую технику. Напомню, сегодня днем толпа боевиков, прикрываясь женщинами и детьми, напала на сотрудников милиции и прорвалась к зданию бывшего Верховного Совета. По состоянию на 15 часов убито как минимум 10 милиционеров. Многие взяты в заложники. По сведениям из Кремля, президент ввел в Москве чрезвычайное положение и комендантский час. В эти минуты бесчинствующая толпа приступила к штурму телецентра Останкина. Напомню, мы работаем из резервной студии. «Сволочи, что творят?» Лена подняла голову к мутному потолку, как бы обращаясь на второй этаж в пустую комнату мужа. «Разве так нормально?» Она повернулась к дочери, которая, сидя за столом, впервые в жизнь, сама не понимая зачем, пыталась разгадывать кроссворд. «Ты смотри, что в Москве происходит. Таня?» «А, разуй глаза, а!» «Мам, там папа, да?» — сомнамбулически спросила Таня, продолжая глядеть в газету. «Ой, неужели туда полез?» Лена сделала телевизор громче и тихо добавила. «Кобелина». На углу мэрии Виктор обнаружил грузовик с открытым кузовом, Набитым мужчинами с трофейными дубинками, некоторые были в касках и при щитах. «Куда?» – заглянул в окно водителя. Останкино, брат, оскалился тот под черными усами подковой и показал два пальца, напряженно трепещущих рогаткой «В». Грузовик сорвался с места, сидевшие в кузове разом подскочили и хумчало. Рядом люди заполняли красный автобус с выбитыми стеклами. Виктор вошел в автобус, пропустив вперед невысокую женщину с короткой темной стрижкой. Она приткнулась в конец салона и села, сначала внимательно осмотрев сиденье, нет ли там осколков. Он, пробравшись следом, встал рядом. У нее была бежевая юбка до колен, челка спадал на лоб. Автобус заполнился непрестанно и непрестанно сигнале поехал под шумный разговор. «Победа! Сегодня день рождения Есенина!» «Все-таки есть Бог на белом свете!» «Такой раз в жизни бывает!» Будет о чем рассказать внукам. Кстати, о птичках. Этот щит пулю удержит? Не удержит. А два щита, если я два щита подставлю, Срут на голову ответить не дают. Я Салма, а хоть родным привет передам. Я поближе из Калуги. У меня погонял на баррикаде Калуга. Получим эфир, армию позовем. За Ельцина армия точно не пойдет. Военные обещали, крови проливать не будем. Если народ правду услышит, сразу миллион на улицу выйдет. Народ для них скотина бессловесная. Русский человек, как ребенок, всему верит, что по телеку. Ты сам, что ли, не русский? я от русский, но я прозрел. Надо сделать передачу сутки для народа. не час, сутки, ясно? Пускай кто хочет, выступает. Смотрю телевизор и думаю, демократ, а, демократ, дай хоть словечко сказать. Я не смотрю, не выдержал, но помойку отнес. Теперь заново покупать придется. Когда выехали на садовый, разговоры сменились песней. Сначала оглушительно исполнили гимн Советского Союза, хотя кто-то протестовал, называя себя монархистом, а потом затянули степь да степь кругом. Виктор не пел, он навис еще ниже над женщиной с челкой, которая тоже не пела, и тронул ее за плечо, втянув шоколадный запах духов. «Хорошо, едем, с ветерком». Она посмотрела на него без удивления, смуглая, с длинной шеей, розоватые помады рта и крупноватым носом сапожком. «Для нас перекрыли. Правительственная трасса», — мечтательно засмеялась. «Народное правительство». Она засмеялась снова, и в смехе ему послышалось что-то знакомое, как будто радиопозывные, код, позволяющий восстановить ее имя. «Радиопарламент», — сказал Виктор, радостно находя решение. «Вы? Вы Татьяна Иванова?» «Нет», — она покачала головой. «Олеся меня зовут». «Витя. Олеся, а вы тоже прорывались?» «Я?» «От Октябрьской». «Я у зоопарка живу, все в окне. Вышла и пришла. Выходной сегодня. Так бы я сейчас на работе была. Я в самые первые дни приходила, когда отцепления еще не было». «За идею, да?» Она вскинула на него недумевающие, яркие агатовые глаза. «Вы за идею какую-то, правильно?» – терпеливо объяснил Виктор. «А, я за интерес. Интересно все самую увидеть. История все-таки». И много тут, конечно, людей хороших, кому не все равно. У вас голос очень знакомый, Виктор даже причмокнул. Вы точно ни на каком радио не работаете? Да откуда? На бензоколонке я работаю. Объявляю микрофон кому сколько литров. Вот голос и сделался, как на радио. Похоже на Ленку чем-то, подумал Виктор. Глазами, что ли? Песня оборвалась. Автобус поехал медленнее, перестав сигналить. Все, толкаясь, припали к окнам, за которыми в сизом дыму ползли БТР, плотно усиженные солдатами в черном с серыми пятнами на камуфляже, в черных масках-чулках до ноздрей, в касках-сферах с автоматами и ручными пулеметами. БТРов было восемь. В автобусе замолчали, молчали на броне. «За кого, ребята?» – заливисто крикнул кто-то. Снова общее молчание. Высокий парень рядом с Виктором чертыхнулся и, высунувшись по пояс, отчаянно замахал красным полотнищем. Солдаты на БТРах согласно замахали руками. «Наши!» – пролетело по салону. «Наши!» – закричали, высовываясь наружу, размахивая руками флагами. Один БТР, отделившись от колонны, зашел слева и пополз почти в притирку. «Охраняют!» – предположил стариковский назидательный голос. Виктор отхлынул к другому краю и увидел в проеме, как солдат на броне, направляя дуло, подбросил вверх средний палец. «Фак!» В воздухе вдруг пожелтело, позеленело, попрохладнело. Еще светило сильное солнце, но стал ближе вечер. «Ну что, наши?» — смешливо спросила Олеся, сидевшая на месте. Он промолчал, не зная ответа. Колонна БТРов унеслась вперед, оставив горький хвост дыма, а в автобусе снова запели. Теперь про белых журавлей. Виктор стал думать о том, что скажет, когда попадет на телевидение. Он обратится к Лене. Он скажет, обращаюсь к своей жене. Лена, ты мне не верила? Нет. Или лучше ее слегка припугнуть. Леночка, вот видишь, теперь ты знаешь всю правду. Теперь по телевизору говорят то же, что и я. А ты мне хамила. Нет, на всю страну так нельзя. А как? Надо отрепетировать, выучить заранее речь. Возможно, каждому желающему дадут по одной минуте, и надо суметь уложиться. Свернули на проспект Мира. Мы едем, едем, едем, зажурчал сладкий голосок бабуси. «А куда приедем?» – вздохнул себе под нос высокий парень. Красный флаг лежал накидкой у него на плечах. «Мне еще сына растить?» «Сколько вашему?» – спросила Олеся. «Два», – сказал парень. «Моему пять». «Дома один остался?» – спросил Виктор. «У отца по выходным». «В разводе?» – уточнил он. «Да», – она подняла голову разглядывая его любопытными глазами, почему-то добавила. «Что, тоже?» «Ага», – вырвалось у него и сразу подумал, зачем я наврал? «Дети есть?» «Дочка». Автобус прильнул к тротуару и остановился. «Народ, пить охота, а мне еще обратно», – заорал от руля потный толстяк. Он открыл все двери, вывалился из кабины и опрометью побежал к магазину стекляшки. «Взять что-нибудь?» – спросил Виктор. «Чего, шампанского?» – спросил со смешком Олеся. Виктор вошел в стекляшку, где человек десять столпились у прилавка, за которым улыбался зубастый щетинистый кавказец – И говорил с таким акцентом, как будто слова застревали в его зубах. «Угощайтесь! Берите, берите! За Советский Союз выпить надо!» «Спасибо, товарищ!» Водитель, зайдя за прилавок, открыл холодильник и вытащил бутылку боржоми. «Верну тебе долг после победы!» «На здоровье!» Продавец сиял улыбкой, словно боясь погасить ее хоть на секунду. «Я сам, сам!» Удержал он жестом, норовивших зайти за прилавок следом. «Вон, Распутина давай!» Подмигивает. попросил мужчины в зеленом прорезиненном плаще. Продавец достал бутыль, но уже передавая, потянул на себя и шлепнул пятерню по прилавку, всматриваясь куда-то поверх голов. В то время как улыбка его начала становиться неласково и злорадной. «Э-э!» — он прижал бутыль к груди, продолжая глядеть куда-то. «Цену для кого пишут? Цену смотри, плати!» Виктор обернулся. Позади автобуса остановился милицейский уазик со сверкающей голубой мигалкой. э, -э! Повторил продавец уже удивленный, и бутылка стукнула прилавок. Из машины выбрался казак с окладистой бородой в папахе, поводя по сторонам охотничьим ружьем. Продавец спрятал улыбку и исчез в подсобке. Народ, зайдя за прилавок, принялся разбирать с полока и из холодильника, что нужно. Виктор взялся за шампанское, но, передумав, жажда, по примеру, водителя, вынул две минералки. Когда вернулись к автобусу, на проспекте показалась демонстрация – густо валившая с садового. по -бе да донеслось звонко, как будто тысячи первоклашек читали по складам. Он протиснулся к колесе, Поехали дальше. «Попей, штука полезная!» протянул бутылку, перечислив наизусть. «Калий, кальций, кремний, магний, натрий, серый, хлор!» «А ты, наверное, человек ученый?» приложилась на горошки зарозавел ободок. «Был, был когда-то. Откуда знаешь?» «Взгляд у тебя больно серьезный». Виктор отпил и задержал колючую воду во рту. Лена пританцовывала у телевизора, то и дело сжимая кулак перед экраном. «Подлец!» – вскрикнула она, когда показали стоп-кадр с перекошенным Рудским. И Таня в который раз вздрогнула, понимая, что это не про него одного. «Творюга!» Белодомовцы в оскорбительной форме прервали переговоры с представителями президента, проходившие в Даниловом монастыре, и пообещали, цитата, «К утру вас всех повесим!» Ведущая проглотила комок, который сразу отразился в ее глазах, ставших еще стеклянней. Есть информация, что уже начались расстрелы арестованных милиционеров, захвачены несколько экипажей скорой помощи. Врачи, взятые в заложники, успели передать просьбу о спасении. В настоящий момент в Останкина продолжают стягиваться толпы погромщиков во главе с так называемыми полевыми командирами. По последним сведениям, полученным с места событий, генерал Макашов пообещал убить всех находящихся в здании журналистов. Лена закружилась по гостиной, смахнула со шкафчика пустую голубую вазу, которая при падении издала равнодушный звяк. «Цела», — сказала Лена, быстро поднимая вазу с пола. И тут же выпала донца и немедленно разбилась на несколько мелких осколков. «Мам, я уберу». Таня присела над стекляшками и принялась осторожно перекладывать их на ладонь. В эти минуты в Москве на Тверской улице возле Моссовета собираются граждане, готовые защитить демократию избранного народом президента Ельцина. Голос ведущий стал строже, по экрану побежала паническая рябь, как будто в студию попал снаряд. Все, кому дорога Россия и будущее наших детей, идут на Тверскую, не отдадим фашистам страну. И я поеду. Лена замерла, исполняясь решимости. Точно поеду. Прямо сейчас на поезде поеду. Таня сдула осколки с ладони на шкафчик рядом с вазой инвалидом и подскочил к матери. Зачем? Затем. Мама? Что? Не бросай меня. Одному папаше можно. Я тут сидя, а он вон что воротит. Это не он, мам. Как не он? Он. Он с такими же. Да идиотничались. Войну устроили. Мам, я с тобой тогда. Сиди тут. Почему? Мам. Мало еще. У меня все равно завтра работа утром. От моссовета до аварийки десять минут. Лена переоделась, подкрасилась, спрыснулась духами, все заняло две минуты и прощально заглянула в гостиную уже в куртке и сапогах. Дочь сидела на стуле неотрывно смотрела в телевизор глазами подслеповатыми от навернувшихся слез. Рыжик, ложись пораньше, завтра в школу, утром позвоню, будь умничкой. Она вышла в закатное пространство. Было таинственно и тихо, от земли как-то молодо и смело пахло сошедшими на нет грибами. Далеко в небе пролетела с возмущенным криком стая журавлей. Всю дорогу до станции, в электричке, вокруг которой золотилось, синело, серело, и потом в метро Лена чувствовала себя встревоженной, но окрыленной, словно спешила на свидание. Промелькнул слева пряничный, зелено-голубоватый рижский вокзал. «Если прямо ехать, можно ко мне приехать», — поделился Виктор. «У меня дом на Ярославке». «Работаешь в Москве?» «В ней?» «Бедный, вот за пар добираться». «Не каждый день». «Родился где?» «Под Кировом». «Соседи считаю, я из Йобурга». В Москве квартира чья, твоя мужа. Снимаю, с подругой пополам. Бывший тоже снимает, он вообще из коми. Слыхал, вроде завтра опять тепло. Олеся мило, не таясь, зевнула. Что-то спать охота, от солнца разморила. Ему казалось, что он давно знаком с ней. Она была искренней и душевной, мягкой, и ему это очень нравилось. По простоте она так легко уселась в захваченный автобус с разбитыми стеклами и не подумала испугаться БТРа со спецназом и со смешком ехала сейчас на штурм через всю Москву. Виктор рассказывал ей про то, как ломился от Октябрьской, как человек попал под колеса грузовика, как их поливали пожарные машины. Она ойкала и качала головой, будто слушала чужеземные байки, которые не касались ее, этого автобуса, этого города и сути их поездки. А он ловил себя на том, что действительно сегодня куда-то прорвался. Он что-то в себе освободил. Он стал каким-то другим за те золотые часы, пока бежал, бился, стрелял из поджиги и падал, спасаясь от жужжащих пуль. И эта женщина не случайно. Раньше он вряд ли бы с ней так непринужденно заговорил. Между прочим, он давно не пацан, он дяденька, совсем не в том возрасте, чтобы клеить первую встречную. Да он и не привычен к такому делу. Откуда же эта юная беспечность в их разговоре? Свернули на улицу Королева. В густой синем небе белесовато блестело на солнце спица телевизионной башни. Остановились возле пруда, за которым краснела махонькая церковь. Первое, что Виктор услышал, было гитарное бренчание и общее пение, где выделялся девичий, пронзительный, с вызовом звенящий голос. «А моей женой накормили толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, всенародные свободы растерзали ей плоть, так закопайте ж ее во Христе». И тут же раздался хоровой вскрик, в котором взлетели наглые голоса парней. «И все идет по плану». На склоне, вытянув ноги среди желто-зеленой травки в сторону темной воды, расположилась молодая компания в косухах и толстовках с капюшонами. Задев Виктора прикладом автомата на краю склона с видом сердитого сторожа, возник мужик в закатанных к низу рыбацких сапогах и темном, точь-в-точь, -точь, макашовском берете. Виктор ждал от него ругани, но тут неожиданно кротко позвал. «Салют, песнеры! сидевшие обернулись. «Ребят, давайте ко входу поближе. Сейчас запускать начнут. По телевизору споете». «Привет», — сказал Виктор Наташе, которая держала гитару и сидевшему рядом с ней Алёше. Они кивнули. «Знакомься, вот это люди», — он показал на них Олесе. «Мы вместе под землей были». «Где?» — она недоверчиво засмеялась. Молодежь не спешила покидать склон. Виктор, ловко зацепив спутницу под руку, повел ее к серому зданию, возле которого колыхалась толпа. Навстречу им попался одиночка с камерой, упертый в джинсовое плечо, неподвижно снимавший подходивших. «А если меня с ней покажут?» «Ленка увидит». «Ничего, сама до этого довела». Люди держались группками и переговаривались. Больше всего народу было у ступени здания. Виктор с Олесей зашли в толпу. Возле дверей с рупором стоял генерал Макашов. По бокам от него зеленели два автоматчика. Один спокойный, красивый, северный, с пышными светлыми усами. Другое — с возбужденным кирпичным лицом и шапкой каштановых волос. «Без крови!» — рупор Макашова запищал и засвистел, как вскипающий чайник. «Без крови! Слышно меня?» — голос его звучал растерянно. «Позор тем, кто поднимет руку на народ! Но мы не будем первыми стрелять!» За стеклом в холле виднелось множество солдат в масках. Они целились из автоматов, ручных пулеметов, снайперских винтовок, еще какого-то нового навороченного огнестрела, которого Виктор не знал. Там же за стеклом проступала баррикада из перевернутых столов. «Приехали», — сказал он вслух, и у него упало сердце. Он понял, что все кончено. Человек в костюме показывал какие-то бумаги через стекло. Образовав полукруг, у крыльца мялись еще несколько автоматчиков, среди них парочка очкариков, похожих на студентов-ботанов, которые нянчили один гранатомет на двоих. И все это было смешно и жалко, потому что за стеклом ждала хладнокровная сила. Из дверей вышел коренастый военный в маске. К нему на крыльцо взошел Анпилов, тихий и бледный, и о чем-то заговорил неожиданно вкратчиво. Донеслось. Мирные люди, по Конституции, прямой эфир. Следом Браво поднялся Константинов и, чуть пригнувшись, как будто хотел боднуть, схватил военного за руку и энергично ее затряс. «У меня приказ». Тот, высвобождаясь, широко развел руками и скрылся в дверях. На крыльцо взбежал скуластый мужчина в лимонной рубахе с разорванным воротом. «Альберт, скажу!» — потянул генерала рупор, тот не дал. Усатый автоматчик передернул затвор, и тогда лимонный, весь как-то дико выпрямившись, будто швабру проглотив, откинув голову, зычно закричал. «Чего встали, бараны? Что стоим? Чего ждем? особо приглашения? Что вы тянете кота за яйца? Надо как в мэрию, входить и брать!» Анпилов Константинов, ухватив подмышки, сволокли его по ступеням и выпихнули подальше. Он оказался рядом с Виктором, нервно растирал лоб и что-то с короговоркой бормотал. «Все правильно сказал», — раздалось за спиной. «Второй час топчемся». «Ты, что ли, самый смелый? Иди вперед, не топчись. И пойду, тебя не спрошу». «Прекратите, мужики. Демонстрация на подходе. Людей море. Главное — внутрь зайти. Первым делом надо рекламу отменить. И сериалы тоже. Ну, один можно оставить. Богатые тоже плачут, у меня мать смотрит». «Да, наплачутся теперь богатей». «Представляете, что по ящику сейчас про нас лепит? «Ой, боюсь представить. Жалко, интернета нет. Кого? Лет через двадцать в массу пойдет». «Кто? Интернет? Что за «тернет»? От слова «тырить»?» «Это в компьютере такая фигня. Никакой телевизор не нужен. Я в Америке два года программистом работал». «И сидел бы дальше в своей Америке». «Мужики, ну вот зачем опять?» Виктор покосился на Олесю, которую все еще цеплял под руку. «Страшно ей?» Она поймала его взгляд и в улыбке, приподняв губу, показала мелкие детские зубки. «Здорово, да?» «А?» — не понял он. «События такие. Как думаешь, возьмут или нет?» Он заглянул ей в глаза. В них было много молодого любопытства и твердой уверенность в том, что все будет хорошо. Раздвинув людей, к Макашову поднялся пузатый человек с купеческой бородой и стал говорить на ухо, прикрываясь пухлой рукой с черным крупным перстнем. Перстень заиграл, засиял на солнце, и Виктор зажмурился, ощутив, как что-то холодное ввинчивается в его сердце. «За мной!» Макашов резво сошел вниз. В сопровождении своего вооруженного отряда и в атаке снимающих и щелкающих журналистов он ринулся через улицу навстречу косому лучу усталого солнца, к стальной башне, которая высилась на отдалении за желтоватыми жесткими кронами дубовой рощи. Основная часть толпившихся последовала за ним – Виктор с Олесей тоже от стремительного шага их руки разъединились. Перейдя улицу, Макашов взял правее и уткнулся в стеклянные двери здания, возле которых Виктор прочитал табличку «Желтым по черному» — «Технический центр». Под табличкой поджидал рыхлый немолодой милиционер в мешковатой форме. «Слушаю», — сказал Макашов отрывисто. Милиционер явно волновался, но голос у него был чистый и четкий. «Мы переходим на вашу сторону. Вопросов нет. Вся милиция, вся охрана. Вопросов нет. Мы все давали присягу Советскому Союзу. Вопросов нет. Лучше этот подъезд. Здесь АСК-3. Отсюда идет вещание. Но... Принято. Генерал переглянулся со своими спутниками. Но... Что? Там внутри мы не одни. Там спецназ. Видитесь. Сотни бойцов. Как быть? Я хочу вам помочь, но... Круглое лицо исказило гримаса. сожаления. И словно в подтверждение этого но, из двери выскочил солдат в маске и каске в сфере, сжимая автомат с глушителем необычайных размеров. И, ткнув стволом в бок, за шиворот потащил милиционер обратно. Тот подчинялся, но вяло, как большая, набитая соломой кукла. — Что ж мы своих сдаем? — не выдержав, спросил Виктор. Макашов бессловесно зыркал на него. — Провал, — сказал Виктор еще громче. — Полный провал. — Не огорчайся, посидим, отдохнем, — сказала Олеся участливо, и они опустились на бетонный край квадратной клумбы. Толпа подтягивалась одновременно засинели первые сумерки. Макашов выставил рупор, пытаясь совладать со свистом и писком. «Раз-раз... Они... Раз... Они держат силы наших милиционеров!» Он перебросился с окружением глухими словечками, дернул стеклянную дверь на себя и пропал за ней вместе с тремя автоматчиками. «А почему ты развелась?» — спросил Виктор. «Пил он много, с готовностью», — сказала Олеся. «Когда не пьет, так ничего. Она жрется последняя свинья». Все пьют. Не все пить умеют. Он наполовину коми по отцу. У них спирт вообще не расщепляется. А если завязать? Пробовал. По полгода не пил. Бесполезно. Сейчас опять пытается показать, какой он хороший. А толк, что? Не люблю я его больше. А ты? Что я? Что-что? Пью? Да не пьешь. Развелся. Почему? Виктор ненадолго задумался и буркнул. Не сошлись характерами. Долго вместе жили? Шестнадцать лет. Это срок. Развелись когда? Недавно. «Ну, может, еще сойдете?» «Не сойдемся», — убежденно сказал он. «К этому давно шло, считая всю жизнь». «Дочка переживает?» «Дочка?» Он задумался и замолчал. Разговор прервался. Стало темнее, зажглись фонари, на окнах зданий напротив опускались жалюзи. Кто-то останавливал троллейбус и высаживал пассажиров, кто-то возился посередине улицы, пытаясь построить баррикаду. Макашов выскочил из дверей, снял берет, обнажив лысину и тыльной стороной провел по лицу. Показались трое с поднятыми вертикально автоматами. Один из них, каштановая шапка волос, сказал ждавшему их все это время автоматчику в спортивном костюме. «Отморозки, чуть не завалили. Один орет, стреляю на поражение, другой лазером по глазам. Красными, блядь, зайчиками. Дверь теперь заперли». «Чур я до двенадцати», — сказал Олеся беспокойно. «Мне ж завтра на работу». И мне Виктор вдруг вспомнил, что четвертого обещал отработать прогул. «Проводишь меня? Прямо сейчас? Потом. Подождем, что будет. Может, подальше отойдем?» «Куда? Подальше ничего не видно. Как хочешь». Виктор столкнулся взглядом с седым мужчиной с серебристым фотоаппаратом, на груди окликнул. «Сколько времени?» Тот улыбнулся, как глухонемой, стало понятный иностранец. Виктор взял его за испуганно затрепетавшую руку, заглянул в электронные часы и гордо продекламировал. Без пяти семь. Конечно, будь его воля, он, если и не ушел бы отсюда, то точно отошел бы. Но разве он мог выглядеть слабаком перед своей новой знакомой? Можно телефончик? Он слегка прижался. Чего? Телефончик твой возьму. Не сейчас же, сказала она удивленно, но зато не отстранилась. Незаметно стемнело. Затрещали рации. Через толпу проехал военный грузовик с брезентовым кузовом. Из кабины выпрыгнул паренек с черным казацким чубом, выслушал какой-то хэкающий напутствие Макашова, запрыгнул обратно, грузовик заурчал, подался назад и, разогнавшись, врезал по дверям. Зазвенело стекло, опадая крупными острыми осколками. Олеся звучно засмеялась, казалось, подражая музыке стекла. Узулю люкала, заревела толпа. Сердце Виктора страстно замерло. Грузовик ритмично с разгону долбил двери. Кабина со скрежетом застревала под козырьком подъезда. По краям автоматчики направляли каждый новый удар взмахами рук. «Не стреляют», — сказал Виктор вопросительно, вглядываясь в Олесью, которая в темноте стала почему-то совсем как Лена. «Кто стреляет?» «Не стреляют», — говорю, в грузовик. «Нет дураков стрелять. Народу то сколько». Грузовик разогнался еще раз и остановился. Автоматчики деловито выхаживали, хрустя стеклами. Людские ряды между клумбой и дверями немного раздвинулись, и Виктор увидел, как автоматчик в спортивном костюме покачнулся, схватился за ногу, в следующий миг его коллаж громко стукнул об асфальт, а сам он осел. вокруг начала быстро расползаться лужа крови, Вишнева из-за сумрака. Снайпер зарычал от дверей, с крыши, сзади стрелял. Подлетели санитары в белых халатах, расторопно закинули парня на носилки, пронесли через гущу говорливой, ничего не заметившей растущей толпы.